Глава шестая Энджи кружила по кварталу, лишь на третий раз отыскав свободное место возле Старбакса. Ей хотелось и из кафе видеть Нисан с драгоценными коробками. Торопливо выбравшись из машины, она скормила счётчику монеты. Шел уже третий час дня. Надев сумку через голову, Паларина побежала в Старбакс, дул холодный ветер, но дождь перестал. С бьющимся сердцем Энджи распахнула дверь, Ее охватили тепло и аромат кофе. В зале было людно и шумно, за прилавком работала другая смена. Энджи даже вздрогнула от волнения, увидев пожилого китайца, склонившегося над газетой за маленьким круглым столиком. Пробираясь между посетителями, Энджи подошла туда. «Доброе утро», — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал мягко. Старик поднял голову. На вид ему можно было дать лет 75. И был он маленький и согнутый, как вопросительный знак, в чересчур просторном для него твидовом пиджаке. Оттопыренные уши торчали, как ручки у кружки, из-под густого венчика белых волос, окружавшего блестящую смуглую лысину в старческих родимых пятнах. Под выпуклыми круглыми скулами рот казался впалым, словно беззубым. Глубоко посаженные корей глаза вопросительно смотрели на Энджи из-под маленьких очков в металлической оправе, Энджи улыбнулась. «Меня зовут Энджи Паларина. Вчера Бористо сказал, что вас можно найти здесь. Скажите, это вы владели рестораном китайской кухни «Розовая жемчужина»?» Старик нахмурился. «Да, много лет. Ресторан принадлежал моей семье. Я работал в «Жемчужине» с ранней юности». «Разрешите к вам присесть? Мне нужно кое о чем узнать». Китаец снова нахмурился и поправил очки. Энджи отметила легкий тремор рук от возраста или болезни. «Я уже собирался уходить. Через пятнадцать минут начнется передача. Я ее всегда смотрю». Энджи напряглась. «Я вас не задержу». Поколебавшись, старик указал на свободное место напротив. «Заказать вам еще чашку чая?» — спросила Энджи, отодвигая стул. «Или что-нибудь еще? «Нет, спасибо, я правда тороплюсь». Энджи быстро заговорила. «В 86-м году ваш ресторан находился в этом помещении?» «И в 86-м, и до этого. Родители открыли розовую жемчужину в 82-м. Мы с сестрой продали ресторан всего пять лет назад. Это часть истории Ванкувера. При розовой жемчужине сменилось несколько эпох». Поларина подалась вперед. «А вы не помните случаи, когда в ночь под Рождество в ангельской колыбели оставили довольно взрослую девочку? У собора была перестрелка, крики, виск покрышек. Может, полиция вас тоже опрашивала?» Китаец свел брови, и его взгляд стал далеким, отсутствующим. «Да, это был важный день. Как можно забыть? Перестрелка, ребёнок. В газетах писали, что произошла бандитская разборка. «А вы сами что-нибудь видели?» «Я нет. Я был на кухне. Мы закрывались поздно после полуночи. В розовой жемчужине кушали врачи, медсестры, санитары. Некоторые брали на вынос перекусить между сменами. За кассой в ту ночь стояла моя бабушка. Вот она кое-что видела. Но она умерла много лет назад». Энджи еле усидела на месте от адреналина. А что она видела? В глазах старого китайца появилась осторожность. Он покосился на дверь. Энджи успокоительно положила руку ему на запястье. «Пожалуйста, мне очень нужно знать. Моя подруга попросила меня разобраться в этом старом деле с ангельским подкидышем. Вы журналистка?» «Нет». «Тогда из полиции?» «Я веду собственное расследование». — ответила Энджи. — Ищу родственников девочки по просьбе подруги. Китаец оценивающе смотрел на нее в упор. Энджи, еле сдерживаясь, заставила себя спросить спокойнее. «Ваша бабушка давала показания полиции?» Старик медленно покачал головой, словно не решив, доверить собеседнице или нет. Она не знала английского и недолюбливала полицию. Или лучше сказать... Сторонилась. После Китая она боялась полицейских. Но нам она рассказала, что видела в ту ночь. «Кому нам?» — тут же спросила Энджи. «Мне, моей сестре, матери, отцу и брату. Бабушка стояла вон там, лицом к витрине. Там тогда была касса». Старый китаец показал, наконец, прилавка напротив двери. Внизу окна до половины закрывали красными шторами, чтобы прохожие не разглядывали посетителей, занятых едой. Дело шло к полуночи, но колокола на соборе еще не начали звонить, когда бабушка увидела женщину. Сердце Энджи бешено забилось. Какую женщину? В платье. Она бежала через дорогу к переулку между больницей и собором, а на бедре сбоку, вот так, несла ребенка. «Того, которого потом нашли в бэби-боксе?» «Я думаю, да. Бабушка и моя мать обратили внимание, потому что женщина была без пальто, хотя стояла зима и начинался снег. Из-за занавески бабушка разглядела женщину только сверху и приметила ребенка у нее на бедре. Она поспешила к окну, но беглянка уже скрылась в переулке. И тут бабушка как раз стояла у окна. Раздались крики. И вон оттуда выбежали двое мужчин. Старик показал налево от входа. По словам бабушки, они гнались за женщиной с ребенком, размахивали пистолетами и тоже были без верхней одежды. Во рту Энджи пересохла. «А как выглядела эта женщина?» — хрипло спросила она. «Моя бабушка разглядела только длинные темные волосы. Вроде бы молодая». «А мужчины какие были?» «Здоровые, мускулистые. Они тоже скрылись в переулке, и сразу начались выстрелы. Но их заглушили колокола. Бабушка еще раз слышала вдали виск шин, и мимо окон на большой скорости проехал черный фургон. «Хотя фургон, может, и ни при чем, говорила бабуля. «Только к утру, когда съехали журналисты и полицейские, и у ресторана собралась толпа, мы узнали, что в ангельской колыбели нашли ребенка. «И вы ничего не рассказали полиции о том, что видела ваша бабушка?» «Отчего же», — возразил китаец. «Они пробовали поговорить с ней через меня в качестве переводчика, но бабуля передумала, сказала мне по-китайски, что ничего не видела и всё сочинила». Я перевел ее слова полицейским. Ей уже было 82 года, и она не очень хорошо видела из-за катаракты. Как назло, больше никто не заметил той женщины и бежавших за ней мужчин. Старик пожал плечами. К Старбаксу подъехал автобус, остановился и с громким шипением открыл дверцы, выпуская пассажиров. При виде автобуса старый китаец опомнился и взглянул на часы. «Мне пора». Он свернул газету, и, опираясь на столешницу, поднялся на ноги. «Удачи в ваших поисках!» Он слегка поклонился. «Подождите, подождите!» Энджи вскочила, шаря по карманам в поисках визитки. «Я не записала вашего имени, а мне, может, понадобиться встретиться еще или позвонить!» Она подала старику свою карточку. Прочитав, китаец поднял на нее глаза с иным выражением. «Значит, вы все же из полиции!» «На острове Ванкувер я действительно работаю в полиции, но, клянусь, данное расследование не имеет отношения к моей работе. Это личная услуга моей подруги». В маленьких карих глазах появилось недоверие. «Моя подруга и была той девочкой, которую оставили в ангельской колыбели», — в полголоса добавила Энджи, торопясь восстановить доверие, прежде чем старик уйдет. «Она хочет знать, почему ее там оставили и кто она». «Я ей помогаю. Скажите, как с вами связаться, если понадобится?» Мое имя Кен Лау», — наконец ответил старик, опуская визитку в карман. «Моя квартира на втором этаже. Мы всегда жили над розовой жемчужиной, а теперь я живу над Старбаксом». «А телефон?» Найдете в телефонном справочнике. Лаус, Франц-стрит». С этими словами старик Шаркая поплёлся к выходу. Дверь за ним медленно закрылась.